Диди расхохоталась. «Нет, но ну можешь назвать себя Люси Мухоловер или Блошкой, Маги или как захочешь. М -м, ты, конечно, шутишь, но, знаешь, занятно это побыть кем-нибудь другим для разнообразия. Сьюки — детское имя для шестидесятилетней женщины. Тебе не кажется?» Сьюки поела салат и продолжала. «Вирджиния Лугобор». «Что?» «Отныне желаю зваться Вирджиния Лугобор».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 Ты настоящий человек. Сьюки вдруг глубоко растрогалась, на глаза навернулись слезы. Спасибо, милая, это мне очень важно. Вечером Сьюки позвонила Дэнни. Я тебе вот что скажу, Дэна. Дожить до времен, когда твои дети начинают видеть себя другими глазами, и ты можешь взглянуть на них не так, как на своих детей, а как на людей. Оно того стоит, со всеми трещинами и морщинами.